Глава 13. Женская логика подсказывала Светке, что из зимы в лето попасть лучше, нежели наоборот. Здравый смысл кричал, что произошедшее с ней не может быть явью. Увлечение фантастикой указало на встроенный в туалетное зеркало телепорт. Любовь к королевским играм помогла опознать в парнях, радостно тащивших её в глубь леса, светлых эльфов. Девичья наивность надеялась на то, что ничего плохого с ней не случится. Однако таким обращением оставалась недовольна гордость, которая призывала вырываться, визжать, царапаться и кусаться. Но победило всех любопытство, решившее сопротивляться только для проформы, дабы узнать, чем всё это закончится. Занзир Несколько воинов принесли трепыхающуюся и гневно выкрикивающую фразу на непонятном языке, надеюсь, не заклинание: "Цвитаниэль! Слава Эви, сиродка жива". Однако бедняжка, похоже, тронулась рассудком, никого не узнавала, всему удивлялась, не могла объяснить, как попала в это место, да и вообще изъяснялась примитивными предложениями, постоянно путая и коверкая слова. Оно и понятно, Серая Эльфийка отсекла ей кончики ушей. Такой позор для дитя леса хуже смерти. Тут уж любой эльф с ума сойдёт. Архимагу это не понравится. Светка, перечитав уйму книг про попаданцев в другие миры, Я часто представляла себя на месте главных героев и ловила себя на мысли, что на их месте вела бы себя совсем иначе. Теперь мне такой шанс представился. То, что ребята, обнаружившие меня, являются настоящими эльфами, а не ряжеными ролевиками, определила сразу по доспехам, сделанным не из колпаков автомобильных колёс, по оружию, явно вышедшему из-под кузнечного молота, а не созданного с помощью ножовки по металлу и напильника, по тем же ушам, которым моё тесто даже в подмётке не годится. по красивым лицам. Фотомодели лучших модных журналов блёкли на фоне любого из этих парней, а не опухшим от пива рожам. По манере двигаться поражало сочетание безумной скорости перемещения и грации. Ну и, конечно, по языку. Любой толкиенист, отыгравший хотя бы раз в моём случае это двухзначное число эльфа, несколько десятков слов из словаря старшей расы обязан знать. "Мои же попутчики, куда ты же мы пойдём?" свободно на нём разговаривали. Но я быстро учусь. Поэтому по прошествии нескольких часов наблюдений и ковыряния в памяти уже более-менее связно смогла объясняться. Как оказалось, меня принимают за потерянную в пещере дракона эльфийку, которую уже и не надеялись увидеть живой. Ведьняшка, скорее всего, пошла на корм. Но я не стала отнекиваться и разочаровывать обрадованных земляков. Побуду пока ей. Ведь ещё неизвестно, как отнесутся эльфы к правде. К тому же, Цветанель, так меня называют ушастые даже похоже на мою светаниэль, ставшая среди знакомых вторым именем, почти таким же, как для брата Ватар. Плохое владение эльфийским списали на моё сумасшествие и частичную потерю памяти в результате не столько физической, сколько психологической травмы. Не знала, что дети леса настолько трепетно относятся к своим застёрённым растопыркам. Оказывается, суперклей так разъел мне органы слуха, что у непосвящённых создалось впечатление, будто бы кончики ушей меня отсекли мечом. Неужели зрелище настолько кровавое, что даже опытные воины приняли мои повреждения за резаные раны? Оказывается, китайцы и качественную продукцию выпускают, имею в виду клей. А меня всё раздирали сомнения при покупке тюбика с иероглифами, боялась, что тесто в неподходящий момент отпадёт. Всё равно, пока не разглядели, решила перестраховаться и спрятала уши за распущенными волосами. Земляки такой жет поняли и сочувственно повздыхали. И я в свою очередь призналась, что после такого унижения желает только смерти. Затем закатила истерику и сыграла моноспектакль под названием Потерянная честь, чем вызвала усиление всеобщего сострадания и осознание неизбежности принятия такого решения. Многие театры захотели бы пополнить свои ряды такой талантливой актрисой, потому что сразу семь светлых эльфов выразили готовность немедля решить меня жизни и избавить от позора, ну то бишь, прибить, чтобы не училась. Поняв, что перестаралась, я ответила, что немного подожду, дабы подумать и выбрать из кандидатов самого достойного. Астраухий и парни тотчас решили состязаться за право вонзить мне кинжал в сердце. Проведению рыцарского мини-турнира помешал Занзир, один из предводителей. Он как мог успокоил меня и пообещал, что Архимаг Крайтис восстановит мою честь и возвратит предмет гордости в первоначальное состояние. И слава богу, а то боюсь даже представить, до чего бы довёл меня язык. Но явно не до Киева. Занзир Светаниель нашли 17 лет назад в развалинах лагеря орков. Наш клан как раз обеспечивал охрану и сопровождение Архимага через степи. Но тех зеленых мы не трогали. Перед нами здесь орудовал карательный отряд людей. Проезжая мимо догорающих шатров, Крайт извдруг остановился и навострил уши. Тут я и услышал детский плач. В центре лагеря стояла плетёная из ивовых прутьев корзина, наполненная лепестками роз. Внутри лежал свёрток с младенцем. Огромные глаза эльфёнка впали, кожа приобрела желтоватый оттенок. Даже без целителя было понятно, что ребёнок тяжело болен. Архимаг, не задумываясь, произнес заклинание о перерождении. Это когда тело больного сначала якобы умирает, отдавая смерти все болезни и ранения, а потом мгновенно воскресает, а душа помещается в очищенный от скверный сосуд, потратив на него весь запас маны. Такое волшебство под силу только высшим магам светлых. Правда, в противовес им, верховные колдуны Дроу способны так же быстро отравить тело всякой гадостью. Детка сразу же перестала плакать и заулыбалась. На фоне лепестков она выглядела словно распустившийся цветочек. Так её и назвали. Ещё у девочки оказался огромный магический потенциал. Крайтис даже сперва не поверил и просканировал ауру второй раз, а затем и третий. "Вот что занзир", сказал он мне в тот день. "Сейчас у меня важные дела, требующие на несколько лет покинуть столицу". Поэтому оставляют цветани эльф в твоём клане. Заботься о ней и береги. У малышки большое будущее, а я по мере возможности буду наведываться. Лет через 200, когда подрастёт, заберу её обучаться в академию магии. Слушаюсь, ваше сиятельство, ответил я. И ещё, способностей её в авантюрах своих не используй, а то я знаю вас приграничных А во всех важных событиях, касающихся этой девочки, немедленно мне сообщай. Если что случится, ответишь головой. Всё было замечательно. Архимаг выделял деньги. Святонелия росла и воспитывалась в монастыре при храме Вагини Эввы. В 16 лет защитилась на мага третьего уровня. Ещё через год успешно сдала экзамен четвёртой и пятой степеней. Потом быстро подтвердила шестой уровень и немедленно начала активно готовиться к испытаниям на присвоение седьмого. В её-то годы тот путь, который остальные проделавали столетиями, дерзкая девчонка преодолевала шутя. Немыслимо. Если так пойдёт и дальше, то в Академию магии Цвитаниэль поступить не в 200, а в 20 лет. Потом появился мерзавец Сахар и убедил меня в том, что практически неиссякаемые энергетические запасы этой магички ой как понадобятся в одном очень выгодном деле. Когда я осознал, что она погибла, то первое, что терзало меня, как быстро и насколько безболезненно убьёт меня Кратис. После того, как сиротка нашла сликавал, а теперь, выяснив, что девушка лежила с расс утра, боюсь гнева архимага ещё больше. Но может и обойдётся. Оценив с помощью амулета магический потенциал Цвитаны, ей остался удовлетворён. Он не пострадал, остальное лечится. Кретис. Как только я узнал о случившемся, сразу поспешил в Эстилор. Часть пути преодолел с помощью телепортов, плевать на огромные расходы маны. Дело того заслуживало. Провинциальный городок буквально сиял чистотой. Застать взрослых плохо местных неожиданным визитом не удалось. От злости остатки кланов Ахаара из Занзира я готов был превратить в останки. Едва они вернулись, по моему приказу привели Цвитаниэль. Бедная девочка, что с тобой сделали? Эльфийка пожала плечами и улыбнулась. Главное, что жива. Об остальном не беспокойся. Первым делом реставрировал её внешний облик. Для молодой леди это несказанно важно, ей угадал. А часть цветанель Бойко задёргла новыми ушками, руками их потрогал и даже пригнула, чтобы его очи убедиться в воспалении тяжёлой потери. Приятно всё-таки дарить радость. Потом восстановил речь. Однако память вернуть не получилось. Наверняка тут замешана драконья магия. С этим уже никто не поможет. Придётся надеяться на самовосстановление. В целом, хвала лесу, ничего страшного. Рассудок почти не повреждён, а вспоминать девушки особо и нечего. Думаю, пора забрать её из Анзиры. Однако куда определить это юное дарование? Сразу же вспомнила кое о каких связях в академии магии. Виктор мне обязан, поэтому возражать не станет. Действительно, что время тянуть? Подождал, пока Эльфийка наиграется с ушами, затем спросил: "Сведаниэль, как ты отнесёшься к моему предложению не ждать ещё 183 года, а прямо сейчас поступить в магическую академию?" Сведка Офигеть. У меня настоящие эльфийские уши. Этот архимаг оказался весьма приятным и добрым типом. Чего Занзир его так боится? А потом Кратес поводил растопыренными пальцами у меня над головой, и я поняла, что отныне владею речью старших в совершенстве. Не знаю как, но почувствовала. У меня что, сегодня день рождения? Такие подарки, просто летаю на седьмом небе от счастья. Но Архимаг на этом не успокоился и добил меня предложением о поступлении в магическую академию. Да и если бы он знал, сколько я подобно мечтала. Очередной раз незаметно ущипнула себя, пытаясь проснуться. Всё нормально, это я. И синяк на попе останется самый натуральный. Очень положительно отношусь к ваше сиятельство, сочту за честь и постараюсь оправдать ваше доверие. Боясь, что Крайтис вдруг передумает, поскорее сказала я ему: Найдёу навалипа. Парни на берегу терпеливо ждут, пока доплыву. Как только коснулась ногами дна и прошла несколько шагов, вспомнила, что одежды на мне нет, поэтому остаюсь стоять по грудь в воде. Негрятята со всеми ещё молодые, лет по 15-16, осмелели и подошли поближе. Чувства опасности они не вызывают, даже несмотря на имеющееся в наличии средневековое оружие, поэтому позволяю себе спокойно отдышаться. Потом улыбаюсь и произношу на сомалийском языке. «Здравствуйте! Не бойтесь! Я друг!» Не ожидала, но меня понимают. Самый высокий и, вероятно, самый старший туземец кивнул в ответ. «И вам не болеть, госпожа. Можем мы вам чем-нибудь помочь?» «Я потеряла одежду. Если можно, одолжите мне что-нибудь». «Да, госпожа, возьмите мою рубаху», протянул мне вещь, вошедшая в воду мальчишка. И и мой поезд, госпожа, подхватил полненький паренёк. Мне он всё равно не нужен. При этом он похлопал себя по животу, мол, штаны и так держатся. Какие вежливые подростки. Даже не представляю, что меня ожидало бы, окажись я в аналогичной ситуации в России. Спасибо огромное, поблагодарила я и напялил длинную рубаху. Она оказалась мне почти до колен. По всей видимости, эфиопы приняли меня за какую-то уважаемую особу и поэтому так относятся. Не хочется ему лгать. Пусть это и грозит, обернулся для меня плачевно. Но чутье подсказывает, что все будет хорошо. А почему вы называете меня госпожой? Я обычный человек, такой же, как и вы. Можете обращаться ко мне на «ты». Как скажете, госпо... Начал и осекся один из парней. Затем спросил. А кто ты и как тебя зовут? Али... Я хотела назвать свое полное имя, но решила, что налаживать контакт проще в менее официальном тоне. Поэтому представилась по-другому. Липа. Очень приятно, Олипа, сказал тот же, видимо, главный мальчуган. Я Локап. Это толстячок Мидо, а там Ресл и Див. Мне тоже приятно. А как ты сюда попала? спросил Див. Мы тут весь день купались и упражнялись с оружием, никого рядом не было. А когда собрались уходить, услышали всплеск, обернулись и увидели тебя. Хотела бы я и сама знать, как тут оказалось. Но по перням говорить этого не стало, лишь пожала плечами. Ну, как вам сказать? Дело в том, что тянуло я время и соображала, чтобы такое правдоподобное соврать. На выручку мнения ожидано пришёл Медо. Что тут непонятного? Просто перенеслась магическим способом, телепорт называется. Не телепорт, а телепорт. Исправил его Ресл. Дядька Юрин про такое рассказывал. Их обычно эльфы используют. Да, мой гений, иначе. Согласилась я. Других объяснений нет. В отличие от меня самой, остальных такой ответ устроил. А куда ты хотела попасть, Оллика? В очередной раз переврал моё имя Лока, после чего остальные вдруг внезапно замерли и зашуптались. Не знаю, чем была вызвана такая реакция, но поняла, что сейчас от моего ответа зависит и если не дальнейшая судьба, то слишком многое. Стараюсь осторожно подбирать слова, чтобы не получилось двусмысленности. Вообще-то я мечтаю в ваших краях найти своего отца. Удивление ребят усилилось. Ну что я такого сказала? Однако обожать меня пока не собирались, и я продолжила. Он весьма известный человек, по крайней мере, был им много лет назад, когда я родилась. Папа спортсмен, легкоатлет. Он выигрывал самые главные соревнования по бегу много лет подряд. Теперь на лицах вотаги расплылись широкие улыбки. Подростки кивали друг к другу и тихонько шептались, проговаривая уже третий вариант моего имени. «Олика! Олика! Олика!» «Ничего не понимаю. Встаю и молчу». «А сколько тебе лет, Олика?» — спросил локоп. Снова наступила гробовая тишина. «Интересно, при чем тут мой возраст?» «Тридцать было весной», — сказала я. «Мой ответ послужил началом грандиозного веселья среди туземцев». Ребята радостно запрыгали вокруг. Потом схватили меня за руки и с криками: "Дядька Фатун, ваша дочь нашлась! Олика вернулась!" Потянули вверх по извивающейся змеёй тропинке. До сих пор не соображаю, что происходит. Просто подчиняюсь судьбе и иду.